Глава восьмая По дороге нас несколько раз обогнали повозки, тележки и верховые на конях. Лошади фыркали и били копытами, а кучера и всадники смотрели на нас недоумением. На меня никто не обращал внимания, и приходилось прижиматься к обочине, чтобы не попасть под колеса или копыта. Пыль поднималась в воздух, заставляя нас кашлять и чихать. Мы прошли через ворота. Внутри города воздух был ещё более тяжёлым и душным. Я не могла не заметить, как Веня старается не отставать от меня. Он только кивал в сторону, показывая, куда свернуть. Дома были в основном деревянными. От простых избы с соломенными крышами до двухэтажных особняков с резными наличниками. Некоторые окна были закрыты ставнями, а другие светились тёплым светом, создавая контраст с общей серостью. Дорога в городе была обычной, земляной неровные, местами покрыты выбоинами. Представляю, что здесь творится, когда идёт дождь. Стоковые ямы, заполненные мутной водой, были едва видны за слоем мусора и грязи. В воздухе стоял резкий запах нечистот и гниющей пищи. Город выглядел удручающе. Узкие улочки были заполнены людьми, животными и телегами, создававшими хаос и суету. Повсюду виднелись обветшалые дома с покосившимися крышами и разбитыми окнами. Дети бегали босиком, а взрослые носили рваную одежду. Всё это создавало ощущение бедности и заброшенности. Мы наконец-то вышли на центральную площадь, где столпился народ. Люди сновали между лавками, на которых были разложены товары. От простых овощей и фруктов до одежды и украшений. Лавки были высокими, сбитыми с грубых досок, и от них исходил не очень приятный запах. За площадью возвышался высокий терем, королевский дворец. Он выглядел слишком новым по сравнению с остальным городом. Его стены были расписаны яркими красками, а окна – разноцветными стёклами. Цветные столбы и несколько балконов, украшенных изящной резьбой, придавали ему величественный вид. У крыльца стояли стражники в блестящих доспехах, их копья сверкали на солнце. «Нам сюда!» – дёрнул меня за рукав лёгкого платья Веня – Его пальцы крепко сжали ткань, словно он боялся, что я убегу, оставив его одного в этой шумной толпе. Я опомнилась и одёрнула руку, но не успела возразить, как он уже потянул меня за собой. Оказывается, я стояла, разинув рот, и не могла оторвать взгляд от величественного дворца, который возвышался над площадью, словно сказочный терем из детских сказок. Мы отошли от гудящей толпы, которая собралась у центра площади, и я, наконец, смогла вздохнуть. Веня нашёл для меня место во втором ряду, рядом с деревянным прилавком, который был покрыт толстым слоем пыли. Я поставила корзинку с яйцами на прилавок, а рядом с ней аккуратно положила Петечку, пушистого яркого петуха. Тот, почувствовав свободу, начал важно расхаживать по прилавку, распушив хвост и гордо поглядывая на прохожих. «Налетай, народ! Свежее, только из гнезда! Куриное яйцо от самой птичницы!» Завопил Веня, перекрывая шум толпы. Его голос был звонким и уверенным, словно он выступал на ярмарке уже не первый раз. «Петухи на развод! Бойцовые! Бьют лесу, куницу! Звонко кричат!» Я смотрела на него с удивлением и восхищением. Веня был полон талантов, которые явно помогали ему зарабатывать деньги – Он ловко обращался с корзинкой, умело показывал товар и зазывал покупателей. Но вот только куда уходил его заработок? Я знала, что он всё время голоден и одет с чужого плеча. Его старая рубашка была вытерта на локтях, а штаны давно нуждались в починке. Веня меня сдвинул, и его пальцы впились в мою руку. Он снова начал бойко предлагать яйца, показывая товар и рассказывая о его достоинствах. Покупатели смотрели в корзинку с интересом, разглядывая крупные свежие яйца. «Почём?» – спрашивали они, заглядывая в корзинку. 5 рублей за дюжину. Крупная, свежая?» – радостно отвечал Веня, улыбаясь каждому покупателю. Яйца разбирали быстро. Я принимала деньги, удивляясь тяжести рублей и мелким, как чешуйки копейкам. Медные монеты приятно звенели в моих руках. Но я знала, что они скоро исчезнут, оставив после себя лишь воспоминания о сегодняшнем дне. Петю усадили в опустевшую корзинку, и пришло время и его рекламировать. «Почём красавчик?» – подкатил к прилавку пузатый мужчина в богатом расшитом кафтане. Его одежда была украшена золотыми нитями и серебряными пуговицами, а на поясе висел алый кушак, который он гордо поправлял. Лицо мужчины было круглым, как луна, и обрамлено большой окладистой бородой, которая доставала почти до пояса. В его глазах блестели искорки интереса, а на губах играла лукавая улыбка. «Пятьдесят рубляв!» Бессеримона подхватил Петю Веня и начал нахваливать его, словно это был лучший товар на базаре. «Дядь, смотри, какие мощные крылья, а шпоры у него острые, как кинжалы!» «Можно прийти к нашей госпоже-птичнице и выбрать любого». «Дорого. Мне надо пару», – сказал мужчина задумчиво, поглаживая бороду. Его голос был глубоким и бархатистым, как у опытного купца. «За пару можем и скидку сделать», – приосанился парнишка, чувствуя себя важным и уверенным. «Десять рублей». «Хорошо. Загляну к вам, как распродамся». Мужчина кивнул и ушёл, оставив за собой шлейф пряных запахов и ощущение важности. «Всего пара? Ну тоже хорошо!» – поблагодарила я Веню, отчитывая ему его десятую часть от яиц. «Но можно пустить слух, что я принимаю на обмен продуктами. Козу бы мне ещё!» «Хорошо!» – Веня спрятал монетки в кусок ткани и сунул их в сапог. «Тогда я быстро сбегаю, узнаю, что там с кафтанами его величества!» И заодно шепну, где нужно об обмене. «А я пока закуплюсь», — согласилась я, подхватив корзинку. Я пошла между рядами, прицениваясь к товарам. Воздух был наполнен ароматами свежего хлеба, специй и мяса. А люди вокруг суетились, торговались и смеялись. Моя корзинка быстро заполнялась крупами, овощами и даже мёдом с орехами. Небольшой кусок козьего сыра и глиняный кувшинчик с топлёным маслом уютно устроились на дне. Я глядела прилавок, заставленный разнообразными товарами, от свежего хлеба до пучков ароматной зелени. Среди всего этого изобилия взгляд остановился на молочном ряду. На прилавке оставалось всего несколько кувшинов, и я поняла, что если не потороплюсь, свежего молока может не хватить. «А молоко надо дом не привозите?» – спросила я бойкую женщину, которая, казалось, успевала обслуживать сразу нескольких покупателей. «Конечно, привожу. Среди недели разношу по домам. А на ярмарку всё». «Было бы здорово, если бы хоть раз в неделю. У меня не так много денег». Я нахмурилась мысленно, подсчитывая свои скромные остатки. Пару рублей и горсть мелочи. Вот и всё, что у меня было. «Хорошо, буду заглядывать». Женщина кивнула и вернулась к своим делам. Я посмотрела на свою корзину, наполненную продуктами, и почувствовала лёгкое удовлетворение. Идём. Ко мне подскочил Веня, тяжело дыша, словно он пробежал всю ярмарку. Его лицо было покрыто пылью, а на лбу блестели капельки пота. Он протянул руку, чтобы забрать у меня корзину с покупками, которую я несла. Петух удобно устроился под мышкой, ни разу не возроптав на такое обращение. «Деньги будут завтра после того, как второй день ярмарки закончится. Народ всё ещё толпится, но к вечеру станет свободнее». «Ты обещал к травнице сводить». «А, это нам через лес в деревню надо», – Веня указал на мой дом. «Если поторопимся, успеем до обеда». Я кивнула и, придерживая петуха, который недовольно заквохтал у меня на руках, пошла за Веней. Он уверенно шагал вперёд, несмотря на усталость. «Сейчас быстро сплетни разлетится по базару, что птичница обменивает яйца и петухов», – поделился он, оглядываясь через плечо. «Только его величество будет недоволен, когда узнает». «Почему же?» Я заинтересовалась, пристраиваясь рядом с парнишкой и едя с ним в ногу. «Его Величество любит кушать по воскресеньям петуха, жареного на обед», — Веня говорил с усмешкой но в его голосе проскользнуло что-то тревожное. «Любит он. Оплатить не любит. Странно». Я не удержалась от замечания, глядя на Веню. Он остановился и посмотрел на меня с удивлением. «Ты что, не знаешь?» — спросил он, понизив голос. Его величество не платит за то, что ему нравится. Он считает, что все должны служить ему бесплатно. Бесплатно? Я не поверила своим ушам. Но это же неправильно. Конечно, неправильно, согласился Веня. Но попробуй ему это сказать. Он просто рассмеётся тебе в лицо. Жаден он на деньги. Дракон же. Эгоист он, а не дракон. Огрызнулась я, но голос мой прозвучал тише, чем хотелось бы. Вот был бы он просто человек, может, и не был таким жадным. Задумчиво протянул Веня, глядя на дорогу. Его глаза, обычно живые и любопытные, сегодня казались тусклыми, словно он давно не видел ничего, что могло бы его порадовать. Я вздохнула и посмотрела на него. А раньше были короли не драконы? Спросила я, чтобы сменить тему. «Были цари», — ответил Веня, нахмурившись. А потом пришёл он, дракон. «Цари?» – спросила я, но Веня не ответил сразу, он замолчал, будто вспоминая что-то. «Царь-батюшка!» – наконец произнёс он, но в его голосе не было ни тепла, ни уважения. Он был хорошим, заботился о народе, строил города. «Откуда знаешь?» – спросила я, чувствуя, как внутри меня что-то сжимается. Веня посмотрел на меня, как будто удивляясь, что я не знаю. «А нам в приюте рассказывают, учат истории мира, писать, читать и считать», – сказал он с гордостью. «Мы ведь не просто так здесь живём. Мы – будущее его величества». Я нахмурилась. «И много вас там?» «Не, немного», – пожал плечами Веня. «Обычно сирот родственники забирают. А вот мы с сестрой и Алёна – бедоси. Нет у нас родни. Вот нас при его величестве держат, воспитывают». «Но не кормят», – тихо добавила я, уже думая, как накормить детей. «Вряд ли при таком короле они хорошо питаются». Веня кивнул, и в его глазах мелькнула грусть. «Да», – сказал он, – «Его Величество заботится о нас, но только когда это ему выгодно, а кормится своего стола тем, что останется». Я посмотрела на него сочувствием. «Мне жаль, Веня», – сказала я, – «но мы что-нибудь придумаем». Он слабо улыбнулся, но в его улыбке не было радости. «Спасибо», – сказал он, и мы продолжили путь. Мы быстро дошли до моего дома. Я отпустила Петю, разобрала корзинку с покупками, проверила, чтобы ничего не выпало. Подхватила то, что собрала для травницы. Веня снова меня повёл куда-то. На этот раз мы уже шли через сад. Воздух был наполнен сладким ароматом, который смешивался с запахом свежей земли и листвы. Мы свернули на узкую тропинку, ведущую через лес. Он здесь был густым и тёмным. Сквозь кроны деревьев пробивались солнечные лучи, создавая причудливые узоры на земле. Веня шёл впереди. Его шаги были уверенными, но слегка насторожёнными. Я заметила, как он время от времени оглядывался назад, проверяя, иду ли я за ним. Я с интересом рассматривала деревья и их мощные стволы, покрытые мхом и лианами. Трава под ногами была мягкой и шелковистой, местами усыпанные опавшими листьями. Я приметила несколько ягод земельники, ярко-красных и сочных, и несколько шляпок грибов, спрятавшихся среди травы. Надо будет собрать их на обратном пути. Мы шли дальше по тропинке, и я задумалась о том, что услышала. Его Величество был мне уже известен своей жадностью, но я никогда не думала, что он настолько бесцеремонно использует своих подданных. Он не считался с их жизнями, их страданиями, и это вызывало у меня отвращение и гнев. Веня продолжал идти, лес вокруг нас становился всё гуще и темнее. Тропинка сужалась, и мы начали подниматься на небольшой холм. Под ногами хрустели ветки и листья, а воздух становился прохладнее. Лес кончился довольно быстро, и мы вышли на открытое пространство. Это была поляна, окружённая высокими деревьями, Под их кронами, которые давали тень и защищали от жарких солнечных лучей, было приятно идти. Когда мы вышли к полям, засеянным зерном, горохом, ячменем и овсом, перемежающимися полосами, я увидела вдали деревню. Она была небольшой, но уютной, с деревянными домами и зелёными лугами вокруг. Идти придётся прилично, но выбора не было. Я чувствовала усталость, но старалась не показывать этого. Радовало, что светило ещё только поднимается и не так печёт. Вот обратно идти. Будет жарко, и я буду мечтать о тени и прохладе. Когда за домами я незаметно дошла до крайней избушки, удивлённо осмотрела дома, выстроившиеся в ряд. Они словно сошли с картинки, новые с крепкими деревянными заборами, украшенными резьбой и ухоженными цветниками вдоль дорожек. В воздухе витал аромат цветущих яблонь и свежей выпечки. «Давно деревня построена?» – спросила я, остановившись у забора. «Нет, десять лет назад. После большого пожара все заново отстроили». Веня, невысокий парень, с веснушчатым лицом, торопливо поправил шапку и пошёл вперёд. «Уцелел только дом травницы». «Откуда ты так много знаешь?» – удивилась я, следуя за ним. «Так я посыльный, и слуга, и истопник, и мусор вынести, подмести. Всё я, везде я». Он улыбнулся, но в его глазах мелькнула тень усталости. «Отрабатываешь повинность?» «Не, просто обязанности такие. Нас кормят, дают еду, учат». Он вздохнул, будто вспоминая что-то не самое приятное. «Эх, иногда кажется, что это никогда не закончится». Хотела спросить его, что он думает о его величестве и всей этой ситуации, но сдержалась. «Не моё это дело». «Приводи сестрёнку и подружку в гости чайку попить», предложила я Вене, оборачиваясь к нему. «Правда?» Он удивлённо замер. «Они и полы помоют, и постирают, и варенье варить умеют», поспешно добавил он, будто боялся, что я откажусь. «Хорошо, помощь мне не помешает», улыбнулась я, чувствуя, как на душе становится теплее. Никого эксплуатировать я не собиралась, мне просто хотелось с ними познакомиться. «Спасибо». Веня снова улыбнулся и повел меня дальше.